В обладании именем уже есть некий знак близости. Я вообще не очень могу описать эти наши рядом лежания на камнях. Ум у меня был как бы закрыт некой молодой пеленой желаний. Я уже знал, что близости нам не избежать. И Наташа знала. Поэтому торопилась рассказать все о себе. А я... почти не справляясь с собой, как бы жил в двух параллельных мирах, в мире скромного, почтительного друга, готового выслушать и понять, и в мире своего безумного, неразряженного желания. Какой мир перехлестнет? Я, естественно, противилась, но ведь и принять категорическое решение тоже трудно. Влад пытался заняться издательским делом. Потом одним из первых поехал в Польшу, как челнок. Потом в Турцию, скупать кожу. Дела у него пошли, когда отец взял его к себе в фирму. Ну, собственно, тогда и начались большие деньги. Я замолчала, может быть, так было и надо. А чем они, Наташа, зарабатывали? Ну, я имею в виду, чем занимались. Тут я вспомнил, что в наше неискреннее время, когда вокруг запорхали коммерческие тайны, секреты, спросить о профессии стало неприличным, поэтому даже поправил себя. Но я спрашиваю об этом в самом широком смысле, чтобы понять, а не любопытничаю. Наташа повернула ко мне лицо и открыла глаза. Да уж какое здесь теперь любопытство, когда ты поехал за него за границу и по его паспорту. Здесь только такой теленок, как ты, не поймет, что все это неспроста. Влад не хочет светиться, а занимается он строительством. Папочка, бывший замминистра, консультирует. Достает через своих старых и верных друзей государственные крупные заказы. Здесь обязательно нужен был родственник и круговая порука. А Влад эти заказы реализует. ает контрагентам что-то делает сам да но он же Наташа не строитель а здесь строители не нужен здесь нужен верный и расторопный человек новые интерьеры кремля красное крыльцо восстановление казанского собора она говорила а я уже мысленно представлял все это себе и думал что... Никогда эти служебные апартаменты ни при Сталине, ни при Андропове, Хрущеве или Брежневе не выглядели, вызывающе показанные по телевизору, так роскошно. И какие же огромные деньжища потребовались на все эти замены в нашей полуголодной стране. Или храм Христа Спасителя, продолжала Наташа. Ты приблизительно представляешь, какие там объемы? Какие вкладываются туда деньги и сколько здесь возможностей? Да, но ведь, Наташа, существуют расценки. Они специально в угоду фирмам и завышаются. Контролирующие строительство и расходы чиновники почти все куплены. Ты ведь знаешь, если в наше время... судя не по слухам а по газетам взятки берут судьи милиция и публично врет прокурор так что ты думаешь обычный чиновник молчи из-за шей карман это молодая женщина с ясным умом видимо не зря училась читала книжки заканчивала аспирантуру а потом существует дешевый необлагаемый налогами труд рабочих, строителей с украины из белоруссии армении которые готовы работать почти за даром вот где возникают огромные деньги и влад занимается этим а строительством папочка и его инженеры советская власть перед тем как они стали ее предавать, воспитала хороших профессионалов и специалистов и русский человек когда жизнь предлагает ему обстоятельства самый изворотливый и дошлый изо всех И, честно говоря, там, сейчас, в Москве, такие дела и такие разборки, что я нервничаю и волнуюсь за Влада.